в розовых лилиях и в горошке самых разнообразных оттенков, от желтого и оранжевого, то красного и пурпурного. Громкое подсвистывание и поразительные крики привлекли внимание Эйлы к шумным черно-розовым птицам. Они кружились над лугом, смежались, разделялись на группы и собирались в большую стаю, и вообще проявляли невероятную активность. Огромное скопление шумных розовых скворцов поблизости вызывало у Эйлы опасения. Эти птицы жили колониями и собирались вместе по ночам, но в таком количестве Эйла их никогда прежде не видела. Здесь было много пустильги и других птиц. Птичий гомон становился все громче, но теперь к нему примешался какой-то скрип. Вдали Эйла увидела Большое темное облако, оказавшееся до странности одиноким на чистом небе. Оно, похоже, приближалось. Внезапно скворцы стали проявлять еще большую активность. Джандалар окликнул на мужчину, ехавшего впереди. — Посмотри на это облако. Он остановился, поджидая Эйлу. Прямо на глазах облако становилось все больше по мере приближения. Это вроде бы не туча произнес, Джандалар. Да, я тоже так думаю, но что это? Или хотелось где-нибудь укрыться? Мне не кажется, что стоит поставить палатку, переждать. Я предпочел бы двигаться вперед. Может быть, мы разменемся с этим, если поспешим, ответил Джандалар. Они стали понукать лошадей, чтобы быстрее пересечь зеленое поле. Но птицы и туча... Опережали их. Стрек отстал. Интенсивнее заглушал даже хриплый гомон скворцов. Вдруг что-то ударило в руку Эйлы. «Что это было?» — спросила она, но тут же последовал еще удар. «Еще!» — что-то упало на уине, скатилось и опять упало. Когда Эйла посмотрела на ехавшего впереди Джандалара, увидела массу летающих и прыгающих тварей. Одна из них приземлилась прямо перед ней. И прежде чем та успела исчезнуть, Эйла пришлёпнула её. Она подняла руку, чтобы рассмотреть эту тварь поближе. Это было насекомое размером с её средний палец с толстым брюшком и длинными задними ногами. Оно походило на кузнечика, но в отличие от него было не тускло зелёным, что помогало спрятаться в траве, а ярким, окрашенным в чёрные, жёлтые и оранжевые полосы. появление этих насекомых был тоже поменен дождь. В нормальную теплую погоду кузнечики, обитавшие на лугах, были скромными, одинокими созданиями, которые общались с себе подобными только в период спаривания, но после летних гроз многое менялось. В связи с ростом новой нежной травы самки откладывали много яиц, и многие личинки выживали, крупные молодые кузнечики спариваясь, подволек жизни новые мутации, насекомые становились все крупнее. Это были уже не кузнечики, а саранча. Целые полчища саранчи объединялись, и когда пища в одном месте была на исходе, саранча тучами подымалась в воздух. 5 миллионов особей, собранных вместе, были обычным явлением. Они легко покрывали 6 квадратных миль и за одну ночь поедали 80 тысяч тонн растительности. По мере того, как фронт саранчи надвигался на свежую зеленую траву. Эйла и Джандалара буквально облепили насекомые, которые падали повсюду, нанося удары и людям, и лошадям. Пустить уини удальца в голов было нетрудно, труднее было их удержать. Обстреливаемые саранчой они скакали во весь опор. Эйла все же пыталась отыскать глазами волка, но вокруг в плотном потоке летящих, падающих, прыгающих насекомых все потемнело. Эйла почти нос к носу столкнулась с розовым скворцом, который поймал саранчу прямо перед ее лицом, и тут она поняла, почему так разрослись птичьи стаи. Птиц привлекло изобилие пищи с одезеленой травы, но именно они, но именно эта трава породила полчища саранчи, и птицы никак не могли уменьшить ее количество, пока пища для новых поколений саранчи была в изобилии, и лишь с прекращением дождей, Крова вновь обрела свой прежний вид, саранча опять превратилась в обманчиво скромных кузнечиков. Волк нашелся сразу же, как только они оставили странную тучу позади. К тому времени, когда саранча расположилась на ночную кормежку, Эйла и Джандалар тоже остановились на ночлег подаль от того поля. На следующий день они направились на северо-восток к высокому холму, которого можно было оглядеть окрестности и определить расстояние до реки Великой Матери, с холма они увидели опустошение, произведенные саранчой, они были ошеломлены, представшие перед ними картины. Прекрасный луг, еще накануне полный цветов и свежей травы, превратился в голую пустыню, до самого горизонта перед ними простиралась земля, лишенная растительности, ни листочка, ни травинки, словом, ни малейшего намека на то, что на этой земле еще недавно что-то росло, и единственным признаком жизни было несколько скворцов, скачущих в поисках отставшей саранчи, и все же обнаженной земле было суждено вскоре оправиться от опустошения нанесенного ей созданными ею тварями. Благодаря семенам и корням здесь появятся новые зеленые побеги. В противоположной стороне людям открылось совсем другое. На востоке сверкало, отражая солнечные лучи, огромное пространство воды. То было Беранское море. Вглядевшись, Эйла поняла, что это то самое море, которое она видела в детстве. На южной оконечности полуострова, который врезался в море севера, находилась пещера, где она жила с кланом Брана. Когда была маленькой, жизнь в клане зачастую была трудной, Эйла помнила много хорошего из своей юности, но мысль о насильно отнятом у нее сыне печалила ее сердце. Конечно, ему лучше всего было оставаться в клане.